Глава 18. Изоляция. «Здравия желаю!» Голос звучал глухо, как из бездны. «Не пугайтесь, я командир батальона РХБЗ, подполковник Мартынов Валерий Иванович. У меня приказ доставить вас в войсковую часть, в Лесозаводск. Выходите аккуратно». Я стащил себя балаклаву и спрятал в карман. Первым вылез капитан, я следом. Водителя не было. Интересно, Афик вез или нет? Пока капитана вытаскивали из кабины, я, глядя в лобовое стекло нашей фуры, заметил огромный Урал, на шасси которого была установлена поворотная платформа, кабина по типу как у крана, и какая-то огромная турбина с большим баком за ней. Такие машины явно не для поливки цветов. Возле машины стояли еще три человека, также в панорамных противогазах резиновых плащах зеленого цвета, перчатках и черных сапогах. Дальше стояли три бронеавтомобиля «Тигр» и два восьмиколесных БТРа с красными крестами на броне с бортовыми номерами 055 и 059. Возле техники стояли по два человека, все в такой же экипировке. Капитан, выйдя на свежий воздух, приободрился, но выглядел он очень скверно. «А что не на танках, товарищ подполковник?» кивнул я в сторону бронированных медмашин. «На танках только за генералами выезжаем», отшутился он. «В туалет не хотите?» – обратился он к нам. Капитан отрицательно покачал головой, не прерывая разминки. «Я бы блеванул, так укачало, аж жуть». Капитан посмотрел на меня и закивал. Я понял, что его тоже штормило не на шутку. «Что дальше, подполковник?» – обратился я к Мартынову, вытащившему нас из ящика». Он, глядя в сторону медицинских машин, взмахом позвал солдат. Прибежали две четверки с красными носилками-спецбоксами, герметичными капсулами длиной метра два. С торцов торчали какие-то толстые шланги. Сверху капсулы четыре прозрачных окна. По бокам слева и справа вмонтированы перчатки по три штуки с каждой стороны. «Что, совсем плохо?» — спросил я капитана. «Башка болит», — ответил он, сморщившись, но продолжая медленно разминаться. Подполковник побежал к Уралу с водяной пушкой и о чем-то говорил пару минут с выскочившим из кабины военным в такой же экипировке, как у Валерия Ивановича. Дав указания, подполковник подбежал к нам. «Так, мужики, давайте быстренько паковаться, потом все обсудите». Нам помогли лечь в капсулы. «Странно, что цвет красный, как у гробов. Плохая ассоциация», — подумал я. «Этого туда, этого к себе», – подполковник быстро отдавал приказы, жестикулируя руками для быстрого понимания. «Нас разделили. Меня внесли в подбрюшье посередине левого борта машины с номером 055. Капитан уехал в 059. Я лежал по центру отсека прямо на полу. Капсула, как я понял, стояла на каких-то коротких ножках сантиметров 20 высотой. Солдаты сидели на откидных стульях слева и справа. Зашли мужчина и женщина в белых халатах с красными крестами на груди и медсундуками в руках. Дверь захлопнулась, машина двинулась. Мы проехали минут двадцать. Мужчина-доктор присел на корточке рядом с моим лицом. «Вы когда пищу принимали последний раз?» – спросил врач, заглядывая мне в глаза через прозрачное окно, расположенное в аккурат над лицом. «Часов двенадцать назад» ответил я навскидку. «А алкоголь?» «Буду», — сказал я чуть громче. Сидевшие в машине рассмеялись, все кроме доктора. «Я спрашиваю алкоголь, когда последний раз употребляли?» «Шесть дней назад». «Хорошо», — протяжно проговорил доктор и открыл свой сундук. Взяв пару прозрачных пластиковых пробирок с красными крышками, просунул руки внутрь капсулы. Открутив крышку, достал на длинные спицы зонд тампон и повозюкал им в горле. Да так глубоко, как будто хотел взять мазок со стенок желудка. Потом в нос засунул спицу с тампоном, и тоже так глубоко, что у меня аж заслезились глаза, а левый еще и задергался. Доктор спрятал пробирки в ящик, затем взял планшет из рук женщины доктора и стал задавать вопросы про мое самочувствие. Из всего количества заданных вопросов доктора заинтересовали ответ про покалывание в области солнечного сплетения и повышенная слезоточивость глаз. Про усталость я тоже сказал, но списал это на долгое лежание почти в одном и том же положении. Доктора мое мнение, как я понял, не интересовало, и он что-то там писал на своем планшетнике. Шум сильно давил на мозги. Мне показалось, что картинка в глазах стала расплываться, резкость не упала, а пропала напрочь, какие-то общие черты видел и все. Закрыл глаза и так ехал примерно час до самого приезда. Дверь в бочине распахнулась. Перед ней стояли два человека в таких же костюмах и панорамных противогазах, держась руками за каталку. Доктора выскочили из машины, следом пара солдат. Оставшиеся двое взялись за ручки, стащили меня на каталку и куда-то повезли. Второй БТР стоял уже здесь, но я не понял, был ли это тот, на котором повезли капитана, или другой. Он стоял так, что номера не было видно. Тигры стояли здесь же». Меня вкатили в помещение в медсанчасти или госпиталя, чего-то медицинского. Долго катили по длинному коридору. Завезли в небольшую, отделанную белой плиткой палату с высокими белыми потолками и одной единственной широкой медицинской кроватью. Открыли капсулу. Я встал, огляделся. Слева от кровати аппарат ИВЛ на колесиках. Над экраном аппарата возвышался горбатый белый кран с двумя гофротрубками. Каждая по 4 сантиметра в диаметре, белого матового цвета. Справа стояла пустая тумбочка, чуть дальше за ней медицинский шкаф со всякими коробочками и баночками. На стене, что над изголовьем кровати, две длинные лампы, одна обычная, другая для кварцевания. Ниже, почти у самого изголовья, в ряд целая лента розеток. Пока ехали, я думал, что мы с Марком будем кряхтеть в одной палате, но нет. «Сейчас к вам зайдет доктор» сказал последний, выходивший из военных. «Хорошо, спасибо, я буду здесь», сказал я так, как будто мог быть еще где-то. Сбоку тумбочки заметил надпись «ВЧ 58079». «Интересно, нас повезут в Москву или тут оставят?» Зашел доктор. Мужчина, судя по глазам, лет пятидесяти, в белом защитном комбинезоне с синими лентами, распираторе и очках, как у горнолыжника. Капюшон был плотно затянут. На ногах были высокие резиновые сапоги цвета хаки. Руки защищали резиновые перчатки. «Вирус не пройдет», — встретил я его оптимистично. «Здравствуйте, я доктор», — представился вошедший. «Здравствуйте. Вы будете удивлены, но примерно так я и предполагал». Я скорчил уверенную гримасу и кивнул доктору. «Как самочувствие?» — спросил доктор, осматривая мой видок сумасшедшего профессора. «Я уже говорил вашему коллеге, когда мы сюда ехали, более-менее, в груди что-то, вот тут». Я обвел область солнечного сплетения, как будто колет. Не сильно, но как будто много иголочек колет. Доктор закивал головой, мол, как здорово, что колет иголочками, а не давит пятитонным прессом. «Сейчас придет медсестра, отведет вас в душ. Хорошо помойтесь, она выдаст вам чистую одежду, эту надо в дезинфекцию». «Здесь мы тоже сделаем сейчас дезинфекцию», — объяснил доктор. «Дальше возьмем у вас кровь. На ранних стадиях кровь ничего не покажет, но мы посмотрим на антитела, послушаем, померим, накормим, и вы ляжете спать. Завтра с утра еще раз возьмем маски. «Доктор, у меня... Я вот только сейчас почувствовал менее обеих рук. Не могу двигать». Доктор тревожно посмотрел на меня, нахмурил брови и тревожным голосом сказал. «Будем ампутировать». «Не, доктор, это лишнее». «Тогда я любые заигрывания с медперсоналом тоже считаю лишними», — с улыбкой сказал он. Уровень понимания юмора у доктора был весьма высок, впрочем, как и реакция на ответочки. Сказывался, видать, опыт военных госпиталей. «Женат я, доктор, какие мне заигрывания?» — аккуратно отступил я. «В госпитале, как на курорте, все холостые, так что можете соблазнять, разрешаю», — рассмеялся доктор и вышел. «Время было часов десять вечера, зашла медсестра» невысокая полная женщина лет семидесяти, в такой же экипировке, как у доктора, в руках одежда, вероятно, для меня и пакет. «Пойдем, сынок», сказала бабушка и отвела меня в душевую, расположенную дальше по коридору. Она выдала мне трусы, пижаму, тапочки, носки, полотенце, мочалку, шампунь, расческу, мыло, бритву с кремом для бритья, одноразовую щетку и пасту к ней. Я снял одежду и бросил в синий контейнер, как велела медсестра. Двое очков положил в карман пижамы, Водные процедуры заняли 20 минут. Я привел себя в порядок, и мы вернулись в мой бокс. Есть совсем не хотелось, впрочем и спать тоже. Пришла еще одна медсестра, на этот раз моложе, взяла кровь из вены. По ее словам, кровь нужно было проверить на биохимию, ферритин, газовый состав, свертываемость, С-реактивный белок, молочную кислоту. Она наговорила кучу слов, после чего взяла ротогорловые мазки. Когда она вышла, я лег на мягкую свежую кровать, послушал несколько минут тишину и уснул. Следующее утро началось в восемь часов. Я привел себя в порядок в душевой, вернувшись в палату, обнаружил ждущую меня медсестру. Пока не поел, нужно было снова сделать маски. Справились. Прикатили передвижной рентгенаппарат. Мужчина как-то не смело с ним управлялся, как будто впервые видел этот агрегат. Меня уложили на кровать. «Так, сейчас». Доктор смотрел на новый аппарат с большим удивлением. То ли ему мешали очки и вся его амуниция, то ли он его видел тот же раз, что Остап Бендер играл в шахматы в Нью-Высюках. васюках снимать?» – поинтересовался я. «Просто расстегните и хватит. Если есть цепочка или крестик, снимите», – ответил изучавший в мучениях рентгеновский агрегат доктор. «Вот китайцы сделают же», – сетовал он. Доктор видел на рентгенаппарате иероглифы и, судя по всему, даже не задумывался, что они могут быть не китайскими. Название японской компании «Шимацу» ему ни о чем не говорило. Пять минут интеллектуального докторского напряжения, и все было готово к работе. «Вдохните и не дышите», — сказал доктор. Я исполнил. «Доктор, скажите, а куда девается радиация из комнаты после таких снимков?» «Туда же, куда девается свет после того, как вы его выключаете». То ли сострил, то ли серьезно, заявил доктор. «Это сильно вредно?» – поинтересовался я. «Вредное воздействие солнечного излучения, выхлопных газов, мобильных телефонов значительно опаснее», – пояснил доктор. Просветив меня, он увез свое чудо-машину из моего пристанища. Мне принесли завтрак. Рисовую кашу и хлеб с маслом я смолотил с большим желанием. Запил все стаканом горячего чая с печеньками «Юбилейное». Составив аккуратно посуду на тумбочку, сел на кровать. Постучавшись в палату, вошел человек, экипированный, как и все, кого я здесь видел. Он предъявил удостоверение майора ГРУ, сказал, что должен забрать от меня и передать в Москву что-то ценное. Он достал телефон и набрал номер, доложив о встрече. «Вас», — майор протянул мне сотовый телефон и вышел из палаты. Я поднес его к уху, но ничего не говорил. На той стороне тоже молчали. Через десять секунд раздался голос Мартова. «Здравствуй, Алексей». «Доброе утро, товарищ генерал», — поприветствовал я. «Ну какое же утро? У нас ночь еще». «Виноват, доброй ночи». Как я понял, мой дурацкий трюк с молчанием Мартову рассказал Минин. Я был уверен, что услышу его голос. Генерал назвал свой пароль, я свой. Поздравив с возвращением, расспросил в общих чертах о поездке и попросил передать майору очки и карты памяти. Пожелал здоровья, мы попрощались. Я позвал майора, протянул ему очки». Он достал из папки плотный коричневый конверт из крафт-бумаги. Я вложил туда очки, внутри которых была карта памяти. Он запечатал, обернул бечевкой, даванул сургучную печать, попрощался и вышел. «Майор!» — окрикнул я, вышедшего уже за дверь курьера. «Слушаю!» — вернулся он. «У моего напарника еще нужно забрать кое-что». «Уже сделано!» — резко и четко ответил майор. «Как он там?» — осведомился я. «Держится!» — ответил военный, закрывая дверь. «Ясно, спасибо. Всего доброго!» – крикнул я ему вдогонку. Я сел на кровать. «Все, теперь будем ждать реакции Москвы. Что же он там держится? Неужели что-то серьезное? Доктор придет, разузнаю». Каша как-то не прижилась, в животе было некомфортно. Голова побаливает. Лег полежать, почитать новости. Задумался. Погуглил информацию о Роберте Фрэнсисе Кеннеди-младшем, который был родственником тех самых застреленных братьев Кеннеди. Экоактивист-писатель, он критиковал и разоблачал фармацевтические корпорации, считая, что они намеренно продвигают вакцины. Это сильно перекрикалось с тем, что говорил американский ученый из ролика, который мне показал Марк. Янади говорил, что для проведения работы по промыванию мозгов и отбеливанию своей репутации фармкомпании выделяют миллиардные бюджеты. В долларах, разумеется. При этом в 1989 году они получили полный правовой иммунитет то есть с них сняли ответственность за результаты вакцинации. Но это еще цветочки. Самая соль была в том, что в своих вакцинах они могли использовать любые вещества, в том числе токсичные, которые быстро угнетали иммунитет человека, либо делали инвалидом. Разработка вакцин стала мегаприбыльным бизнесом, к тому же исключающим любую ответственность. В широком смысле фармкомпаниям больше не нужно было проводить глубоких исследований относительно безвредности выпускаемых ими вакцин. И это была пугающая правда. Задумался Провоз, Всемирную организацию здравоохранения. Как в руководство ею могли поставить человека, который в 2005-2012 годах, будучи министром здравоохранения Эфиопии, трижды скрыл эпидемию холеры в стране, в 2006, в 2009 и в 2011. С другой стороны, держать за яйца такого пройдоху большой плюс, он будет делать все, что нужно. Карманный такой чиновничек мирового масштаба. Все становится яснее, когда узнаешь о его успехах в качестве министра по привлечению иностранных инвестиций в Эфиопию. Еще тогда он снюхался с фондами Клинтонов и Гейтсов. Инвестор Уоррен Баффет в 2006 году перечислил в фонд Читы Гейтсов почти 40 миллиардов долларов. Самый крупный благотворительный взнос в мировой истории. В качестве благодарности Баффета включили в правление фонда. На расстоянии работа организации выглядит вполне гуманно, но это только если не смотреть вблизи. Проблема в том, что фондом замалчиваются негативные последствия от проводимых вакцинаций. Целый ряд организаций подозревают фонд Гейтса в том, что истинная цель прививок – ослабление людского иммунитета и ранняя смерть. Свою деятельность в Африке фонд Гейтсов легендирует под благотворительность и безвозмездное предоставление медицинских услуг бедному населению африканских стран. Большой скандал разразился в 2014 году, когда Ассоциация католических врачей Кении открыто обвинила ВОЗ, что те с помощью вакцин стерилизовали миллионы женщин страны. Эти данные подтверждались результатами независимых лабораторных исследований, спорить с которыми у ВОЗ не было никаких шансов. Такие же обвинения посыпались на ВОЗ из Никарагуа, Мексики, Танзании, Филиппин. В итоге Всемирная организация здравоохранения под напором неопровержимых доказательств и общественного мнения призналась, что разработку вакцин, провоцирующих бесплодие, ведет более 10 лет. И тут возникает вопрос. Если бы читайгейцев и иные доброжелатели действительно были заинтересованы в чем-то позитивном для народов Африки, Почему они не занимаются вопросами обеспечения людей чистой водой, решением вопросов гигиены, здорового питания, чистой экологической среды? Почему именно вакцины? Не потому ли, что главная цель этого и иных фондов – путь к золотому миллиарду через уничтожение миллиардов людей? Очевидно, что Билла Гейтса и его фонд не интересуют вопросы процветания африканского континента. Скорее наоборот, есть цель сократить численность его жителей. В связи с мировой пандемией деятельность Гейтса активизировалась. Он дает много интервью, заявляет об активной разработке вакцины от COVID-19 и чуть ли не объявляет сам себя спасителем человечества. Будучи гостем немецкого телеканала, Гейтс без шуток выдал, что видит острую необходимость в вакцинации 7,5 миллиардов людей, живущих на планете. Казалось бы, задача маловыполнимая, но Гейтс предусмотрел и это, заблаговременно создав «ГАВИ», «Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации». Эту же организацию он предполагал использовать в качестве счета при возникновении любых проблем при реализации программ по глобальной вакцинации. Раньше всех в Европе от обязательной вакцинации отказалась Швеция, там посчитали недопустимым нарушать конституционные права граждан самостоятельно выбирать себе лечение. Помимо всяких сомнительных вакцин, фонд Гейтса поддерживает также развитие ГМО-технологий на африканском континенте. Как и вакцины, цель которых вовсе не оздоровление, так и поддержка ГМО-продуктов не ставит целью справиться с голодом в Африке, а вредности ГМО продуктов на сегодня известна всем. Странная картина получается: везде, где есть сомнительные проекты по сокращению населения любыми способами и любыми средствами, фигурирует фонд Гейтса. Здравствуйте. В бокс вошел доктор в резиновом плаще с красным крестом на груди, держа в руке рентгеновские снимки. «Чем занимаетесь?» – поинтересовался он. «Лежу, размышляю, читаю интернет. Вы знаете, что чтение новостей стимулирует образование дофамина?» Садясь на кровати, сказал я. Доктор, пропустив мои слова мимо ушей, подошел ко мне. «Что-то мне не нравятся эти ваши затемнения, пятна. Видите?» Он поднял к свету рентгеновский снимок и, водя мизинцем, стал пояснять свои опасения. «Из-за наслоения ткани не вижу, что у нас тут такое, тень от трахеи или что? Давайте сделаем вам компьютерную томографию. Ее достоверность 95%. Для успокоения, хорошо? Может, тогда сразу МРТ?» — спросил я, посмеиваясь. «Хотя я не особо понимал разницу между этими агрегатами и суть самих анализов в моем случае. Нет, МРТ — это кисты, липомы, опухоли, а уплотнения и воспалительные процессы — это КТ», — объяснил доктор. «Хорошо», — согласился я. «Доктор, а что там с моим другом?» «Температура, жар, нашли у него вирус, но не COVID-19, что-то другое», — поделился доктор, рассматривая снимки, поднятые вверх к свету и, корчась то так, то сяк, как будто играл со снимком в кривляние. «Но опасности для жизни нет?» – насторожился я. Доктор опустил снимок и посмотрел на меня. «Не могу сказать, температура не спадает, изменения в легких, подключили к ЭВЛ. работаем», – ответил доктор. «Сами пойдете или каталку возьмем?» «Сам пойду», – ответил я. На днях я вычитал, что если пациент находится на аппарате ЭВЛ больше шести дней, то шансы его вернуться к жизни близки к нулю. 90% пациентов умирает. Это относится к больным именно с деструкцией легких. Ведь есть те, кто годами лежит в коме на ИВЛ, а потом выскакивает в жизнь бодреньким. Надо будет потом поинтересоваться у доктора, что он об этом думает. Пока я обдумывал все это, врач выдал мне халат с капюшоном, респиратор, пластиковую прозрачную маску, похожую на забрало. Мы пошли на второй этаж. Больница как вымерла. На всем протяжении пути мы не встретили ни одного человека. Доктор, нажав на ручку, открыл дверь в кабинет. Мы вошли. Внутри скучал в ожидании нас еще один доктор. «Заходите, у меня все готово». Встав со стула, замотал он руками, пытаясь, вероятно, продемонстрировать готовность. Размахивая руками в костюме химзащиты, он смотрелся как привидение. Я лег на выдвижную кушетку, вмонтированную в аппарат. Доктор что-то тыкал на клавиатуре. По тоннелю кушетка со мной заехала в сам аппарат. Доктор скомандовал не двигаться и задержать дыхание на 3 секунды на вдохе и на выдохе. Вокруг меня задвигались рентгенологические датчики, фиксируя послойную структуру легких. Доктор внимательно следил за картинкой на мониторе. Компьютер, быстро обрабатывая результаты спирального сканирования, показывал, что происходит с моими легкими. Все прошло довольно быстро. После окончания томографии... Мы с доктором, который меня привел, вернулись в мою маленькую скромную одноместную палату. «Отдыхайте, я поднимусь за результатами и через полчасика зайду к вам», – сказал доктор и вышел. Я снял с себя амуницию и лег на кровать. После томографии голова разболелась еще больше. Вообще, надо сказать, головные боли не моя тема, навскидку я даже не мог вспомнить, когда последний раз с этим сталкивался. Зато помню, что началось это после черного ящика – когда ехал в Китай и задыхался от нехватки кислорода. Что-то першило в горле и сильно мешало дышать, как будто перышко попало внутрь и при каждом вдохе-выдохе щекотало. Попытался прокашляться, вроде стало полегче, вернулся доктор. «Пока не готово, но я принес вам журнал, почитать не хотите?» — радостно сообщил доктор и протянул мне его. «Я прочитал обложку». Рецензируемый научно-практический журнал Министерства обороны «Вестник войск РХБ защиты», том 4, номер 1, январь-март 2020 года. Тема номера «Пандемия COVID-19». Я рассмеялся, чем сильно удивил доктора. «Нет, спасибо, мне уже хватит информации по этой теме», – сказал я и с улыбкой вернул доктору журнал. Доктор, взяв журнал, развел руками и снова вышел. А я снова залез в телефон почитать новости. Нефть упала в четыре раза, во всем мире бензин подешевел на 20-40%, а у нас цена только растет. Наши нефтяные компании додумались сжигать нефть по типу «не доставайся ты никому». Ну а дальше плохой сценарий. Если внешние доходы от продажи нефти падают, значит дыры в бюджете страны и в финведомостях олигархов затыкать приходится простому люду за счет высоких цен на внутреннем рынке. Офшорная аристократия имеет народ, а народу нравится. «Не зря же была вживлена в мозг людей пословица «Нас это самое, а мы крепчаем». Ситуация с повышением пенсионного возраста и НДС все наглядно показала. Налоги на самозанятых, платоны, капремонты, утилизационный, торговый, туристический сбор. И странно, что со стороны государства помощи особой нет». Постучав в дверь, вошел доктор. В руках у него был снимок. «Вы уже переболели раз коронавирусом, верно?» – начал доктор. «Так точно», — ответил я и привстал на левый локоть. «У вас какие-то неважные процессы в легких идут», — доктор теребил в руках снимок. «Это с прошлого раза или что-то новое?» — поинтересовался я. Закусив нижнюю губу, доктор смотрел то на меня, то на снимок. «Пока не критично, будем смотреть. Давайте таблеточки покушаем, понаблюдаем, а к вечеру решим, что и как, хорошо?» «Да, хорошо», — согласился я. «Вы сами себя как чувствуете?» «Голова сильно болит, тошнит, слабость». Беременна я, короче. Доктор рассмеялся. Если ориентироваться по этим симптомам, то я в таком же положении, как и вы. Мы рассмеялись, и я сильно закашлялся. Давно? спросил доктор. Нет, с утра как будто в горле что-то першит. Прокашляюсь немного, становится лучше. В целом как дышится? В целом лучше, чем по частям, пошутил я и попытался глубоко вдохнуть. Не получается, как будто что-то мешает изнутри, как будто стянули грудину, и она меньше стала. «Ложитесь, отдыхайте. Медсестра принесет то, что надо выпить. Сразу». «Хорошо, доктор, насколько все серьезно?» «Легкие мне не нравятся», — сказал доктор, «но удивляет, что нет температуры». Лекарство выпьете, постарайтесь отдохнуть, а там посмотрим». «Кнопка вызова врача вон там», — доктор показал на малозаметную кнопку рядом с розеткой. «Не ошибиться бы, если вдруг нажать захочу, а тут как шандарахнет током, сразу к проотцам можно отправиться». Доктор ушел... Я остался один, перевернувшись на бок и подложив руку под голову, уснул. Я проснулся через несколько часов весь в поту. На стуле, стоявшем у стены, сидела пожилая медсестра. «Проснулся, соколик?» – спросила она, вставая со стула. В руках у нее был электронный градусник-пистолет. Поднеся его к моему лбу и померив температуру, она ушла за доктором. Минута через три она вернулась вместе с ним. «Как себя чувствуете?» – поинтересовался доктор и потрогал лоб. «Жар по всему телу», — сказал я, трогая свои руки. «Да, температура 38,4. Сейчас капельницу сделаем. А пока, сестра, дайте ему таблетки», — распорядился доктор. «Я выпил таблетки. Привезли капельницу». Медсестра ловко воткнула иглу в вену, а доктор подкрутил к сверху капельницы дозатор. «Как дышится?» — спросил доктор. «Да вроде нормально. Покалывание вокруг солнечного сплетения стало сильнее», — ответил я. Доктор распорядился взять маски. Медсестра вышла за пробирками и, вернувшись, выполнила порученное. «Зоя Николаевна», — обратился доктор к возрастной медсестре, — «глаз с него не спускать, если что, сразу меня зовите и покормите его». «Хорошо, доктор», — сказала медсестра, и гусиной походкой вышла из бокса. Несмотря на жар, температуру, внутри себя я чувствовал силы. Впечатление было такое, что все эти симптомы не у меня, как будто мозг и тело не были связаны. Через сорок минут капельница перестала капать, медсестра высвободила мою руку. Полежав пять минут, я сел на край кровати, съел принесенный Зоей Николаевной суп с хлебом. Слипшиеся полусухие макароны с подгорелой котлетой съел наполовину. Сия готовка была явно не рук Гордона Джеймса Рамзи, то ли британского, то ли шотландского шеф-повара, рестораны которого шестнадцать раз примеряли на себя звезду Мишлен, ту, за которую Нагиев вбился в телесериале «Кухня». «Спасибо, Зоя Николаевна!» С улыбкой поблагодарил я медсестру и завалился на кровать. «На здоровье!» — радостно ответила она. «Сама готовила!» — похвасталась медсестра. «Оно чувствуется, причем сразу!» — подумал я, но портить радостное настроение пенсионерки не стал. «Как там Шура пел? Твали добло!» То ли от адских харчей Зои Николаевны, то ли от капельницы стало чуть легче. Правда, першение в горле усилилось, кашель стал регулярным. И несмотря на то, что я постоянно пил теплую воду, это не помогало. Я закрыл глаза и представил мою любимую Катюшу, Ваню и Машеньку. Как они там, мои любимые золотые, нежные солнышки. Мы не виделись уже несколько дней, я скучал, хотя не сильно. Я научился одному приему японских самураев. Когда хочешь побыть с близкими людьми, просто закрываешь глаза и представляешь их рядом с собой. Мозг рисует 3D-картинку, и ты можешь наслаждаться близостью родных тебе людей. Уж не знаю, обманывается этим мозг или нет, но после такого свидания становится легко и спокойно. Прилечу, не буду отходить от них трое суток. Обниму, буду тискать, целовать, хохотать и разговаривать, разговаривать, разговаривать. Между прочим, если взрослые не проявляют внимания к детям, это приводит к задержкам развития малышей, они плохо запоминают новые слова, и даже самые чудесные развивающие пособия и мультфильмы будут абсолютно бесполезными. Взрослые должны привлекать внимание детей к предметам, о которых говорят. Они должны не просто монотонно читать книжку, но комментировать то, о чем идет речь. Должны быть эмоциональными и доброжелательными. Очень интересное исследование провела американский профессор из Вашингтонского университета Патриция Кэтрин Куль. Она с удивлением обнаружила, что малыши девяти месяцев от роду одинаково хорошо воспринимают звуки всех языков мира, но уже спустя три месяца к одному году происходит, условно говоря, языковая специализация мозга, и ребенок перестает воспринимать звучание иностранных языков. Ученый провела показательный эксперимент по прослушиванию китайского языка англоязычными детьми. Собственно, из-за китайского, который Иванечка и Машенька учили весьма успешно, я и узнал про этот эксперимент. Девятимесячных детей профессор Куль разделила на три группы. Каждая из них должна была пройти 12 уроков по 25 минут. Первая группа общалась вживую с китайцами, которые вовлеченно общались с малышами, читали им и рассказывали сказки. Вторая слушала тех же китайцев, но в форме видеоконференции. Третья слушала аудиозаписи без видеоряда. Исследователи ожидали, что первые две группы детей будут узнавать китайскую речь после одного года. И первая группа детей действительно различали эти звуки не хуже китайских детей. Но каково же было удивление ученых, когда выяснилось, что не только дети из третьей группы, но из второй ничего не усвоили. Поразительные результаты заставили ученых говорить об обязательном очном участии в обучающем процессе взрослых, которые должны понимать, фиксировать взгляды и потребности малышей для того, чтобы направлять их и удовлетворять любопытство. К обучению детей я подходил в том числе и с научной точки зрения. Подобные эксперименты мне всегда были интересны. Но самое важное, что я решил для себя и к чему всегда подводил Катю, любое обучение не должно быть фанатичным. Смотреть и находить нужно то, что интересно ребенку, а потом, что называется, подкидывать дровишки в топку. Ваня в 4 года, благодаря усердию нашей китайской няни, говорил по-китайски даже лучше, чем его китайские ровесники. Наступит день, когда ему будет лет 15, и наши дети будут говорить на испанском, китайском, английском, французском не хуже носителей. Представляю, как Катюша будет этому рада. Я снова, словно японский самурай, представил ее рядом, как она гладит меня, нежно целует, нега разлилась по моему телу. Что может быть важнее для мужчины, чем семья и родина? Ничего, все остальное – тлен. Глава девятнадцатая. Убийство. Вечером меня снова отвезли на КТ. Снимок заставил доктора волноваться. По возвращении в палату он сказал медсестре проверить и настроить аппарат ИВЛ. По нескрываемому напряжению доктора я чувствовал, что дела идут не очень хорошо. Температура оставалась высокой, головная боль все нарастала и нарастала. Я уже стал ощущать пульсацию на висках, и каждый оборот кровотока по организму был почти осязаем. Но по-настоящему я заволновался, когда во время очередного приступа кашля появилась кровь. Медсестра, до этого спокойно сидевшая на стуле, увидев кровь на моей руке, побежала за доктором. Врач пришел не один, в сопровождении других докторов. У одного из них в руках был мой снимок КТ и какие-то бумажки, вероятно, результаты анализов. Все трое стали по очереди задавать вопросы о моем самочувствии. Затем один из вновь прибывших стал аккуратно давить мне на грудь в разных местах, спрашивая об ощущениях. Я помогал ему в работе, то дышал, то не дышал, рассказывая, что чувствую. Покалывания в солнечном сплетении усилились, и сама зона более ощущения увеличилась. «Может, ИВЛ ему подключить?» — спросил один из докторов. «Пока дышит сам не надо», — ответил другой. «Мой лечащий, как я его для себя определил доктор, велел медсестре взять кровь из вены». Снова таблетки, капельница, ужин и сон. За несколько часов я как-то обмяк. Стало тяжело даже шевелить руками. В душ я не пошел, вставать с кровати не было ни сил, ни желания. Как только садился, в глазах темнело. Странно, что когда человек спит, он не кашляет, в основном. Почему так происходит? Может потому, что когда человек спит, ему надо меньше кислорода, дыхание становится спокойным и, соответственно, снижается нагрузка на легкие? Да, скорее всего, я правильно предположил. Я проснулся в 7.30. На вахтином стуле сидела молодая медсестра и что-то читала. «Вы проснулись? Как себя чувствуете?» — радостно спросила она. «Пока не знаю», — ответил я и сел на кровать. Взяв умывальные принадлежности, отправился приводить себя в порядок. Еле дошел. Температура была все еще высокая, кашель стал меньше, а вот боли в груди не усилились. Вернувшись в палату, застал в ней молодую медсестру, составлявшую мой завтрак с подноса на тумбочку. Такие моменты, выполнявшую роль столика. В этот раз меня почивали геркулесовой кашей, полезной, питательной, но уже очень отвратительной. Я почувствовал себя пандой, которая больше половины дня своего бодрства не жует бамбук, наслаждаясь тенью под какой-нибудь пышной кроной того же бамбука. После завтрака снова капельницы и таблетки. Мне о течении болезни никто ничего не рассказывал, чтобы понимать примерно, что происходит, слушал свое тело. Около десяти часов утра в палату вошел Минин. Такому визиту я был крайне удивлен. Он был в таком же обмундировании, что и весь персонал, общавшийся со мной здесь. Только вместо панорамного противогаза у него были маска и пластиковая забрала. Минин поздоровался. Про здоровье не спрашивал. Ему до этого все рассказали доктора: Помнишь, я тебе говорил, что мы завербовали китайца из школы медицины Питсбургского университета. Без приветствия задал он вопрос. Тот, который должен был передать что-то по COVID-19? «Да». «Помню», — ответил я, присев на кровати, оперевшись спиной на стену и для удобства подложив подушку. «На, почитай». Минин протянул мне газету. Я быстро пробежал глазами по короткой заметке. «Найден с выстрелами в шею и голову», — зачитал я вслух. А агент что говорит?» Его тоже убили, примерно в то же время. Расстояние между трупами около километра. А рядом с домом Бин Лю еще какого-то китайца завалили. Чтобы подстроить конфликт. Типа, некто убил ученого, а потом сам застрелился. И что, никак не узнать, даже примерно, что за информацию он собирался нам передать? Нет, можно только гадать, но ты знаешь, я это не люблю. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии. На выдохе выдал Минин. Вычислял, вычислял... «Да не довычислялся», — попытался пошутить я. «Увы, наши сейчас расследования начали, хотят проверить, нет ли вины резидента». «Значит, пошли и понимая, что информация, которую мог передать китаец, имела реальную ценность, решили зачистить, так?» — предположил я. «Да», — сухо констатировал Минин. «А кто?» «Кто-кто? Алексей Петрович, фея с большими белыми бантами. Кто?» — разозлился Минин. «Видно было, что он заметно расстроен потерей агента» кто в США мог это сделать. Я подумал, может, китайцы, предположил я. Им своих-то зачем валить? Сейчас сложно гадать, через некоторое время узнаем, пока непонятно. Вообще ситуация накаляется, напряжение ощутимо нарастает. Есть такое ощущение, подтвердил я. Это был один из моих самых больших страхов, быть убитым на чужбине. Поэтому я всегда старался действовать очень осмотрительно, не рисковать ни собой, ни тем более агентами. Сам погибай, а агента выручай. Такой негласный девиз витает над военными разведчиками. Леша, мы изучили внимательно ваш разговор с доктором Синим. Что сам думаешь по этому поводу? У меня ощущение, кто-то пытается развязать биологическую войну, грамотно ведя ее информационное сопровождение. И все, что сейчас происходит, цветочки. Основная цель – расшатать страну, озлобить население, поднять на волне обнищания, безработицы и голода народный бунт. Что-то похожее, пусть и отдаленно, как при развале Союза. Кто-то намеренно разжигает пламя, причем Путину, как мне кажется, не докладывают реальную ситуацию происходящего. Ровно с той же целью, чтобы не следовало адекватных мер. Цель подставить нынешнюю власть, возможно, как я и раньше чувствовал, переворот. Экономику убивают, малый и средний бизнес пошел под откос. Читал данные от торгово-промышленной палаты. Больше 60% бизнеса полностью прекратило работу. Количество потребления алкоголя резко рвануло вверх. За этим домашнее насилие выросло в два с половиной раза, и это только то, что фиксируют официально, а сколько скрыто. Дистанционное обучение сносит башню и родителям, и детям. Все это сильно накаляет народ. А между тем, теория о грядущей чипизации под благовидным предлогом вакцины от коронавируса, что сильно беспокоит умы людей. И это, кстати, заботит не только россиян. В Америке немало людей тоже об этом говорят. «То есть ты думаешь, это не американцы?» – уточнил полковник. «Американцы. Но только не правительство США, а некая наднациональная группа, в которую входит большое количество американцев. Но, кстати, если начнутся разброты и шатания, американцы этим обязательно воспользуются». «Мировое правительство?» «Да, из этой оперы. Но я пока не знаю точно, как их правильно именовать. Но в целом, да, те, о ком говорил Синь, в том числе». «Наши специалисты посмотрели Синя, пришли к выводу, что он не врет. Точнее, он точно верит в то, что говорит». «А вы знали, что химические лаборатории в Китае работают с фондом Сороса и Билла Гейтса?» спросил я Минина. Он, сомкнув за спиной руки в замок, стал прохаживаться туда-сюда по маленькой палате. «Да, у нас была информация. Ее сообщали несколько источников, и показания Синя дополнительно раз ее подтвердили. Давай по порядку обсудим» предложил Сергей Анатольевич, усаживаясь на стул и доставая из портфеля бумаги. «Задавайте вопросы», — согласился я. «Давай про 5G», — начал Минин. Синь много что рассказал, но сам как думаешь, залипуха? Отнюдь, совершенно живая тема. На начало 2020 года в Китае работало более 160 тысяч вышек 5G в более чем 50 городах. Первые заработали в Ухане. Минин приподнял от удивления брови. «Нет-нет». Я это пока ни с чем не связываю, просто факт. Продолжай. Минин словно обрадовался, что я не буду его грузить конспирологическими взаимосвязями. Скажите мне, почему Илон Маск, икона Кремниевой долины, так активно развивается? По той же причине, по которой развивается и Билл Гейтс, и ровно по тому же, почему этого не позволили Стиву Джобсу. Сотрудничество с военными. За ними госдеп и Пентагон. И это совершенно открытая информация. «Разве не вы меня учили, что 95% информации добывается из открытых источников?» Минин сморщился. «Ну не торопитесь, Сергей Анатольевич, не торопитесь. Посмотрите, сколько Маск трется с военными. Он этого не скрывает. Что-то я забыл, когда военные помогали гражданским за просто так, за добрые глаза, преисполненные человеколюбия и гуманизма. Вон у Маска батут работает, военные потирают руки. Нашему Роскосмосу надавал по соплям. «Пока весь мир разогнали на самоизоляцию, идет активная установка вышек 5G». «Да, есть такое дело. В Штатах во всех школах, закрытых на карантин, поставили 5G», – выдал Минин. «Эту информацию людям в нужный момент красиво вбросят, и будет один из дополнительных поводов для массовых беспорядков. Тема с адренохромом, видел, как хорошо зашла?» «Про адренохром смотрел. Хорошая работа», – сказал я. «Я все про эти 5G думаю». Вся эта паника и рассадка людей по домам очень хорошо ложились на установку этого барахла. Ума не приложу, что будет с человеком, когда все эти вышки врубят, и все эти пять миллионов лучей будут облучать человека. Это же технология управления сознанием. Да, есть такой момент. Мозг можно запрограммировать, подав прямо внутрь него нужный сигнал. Смысловые галлюцинации при этом настолько яркие, что кажутся абсолютно реальными. То есть все настолько серьезно? Сергей Анатольевич, я не верю. А в этом и задача, чтобы никто не верил. Значит, хорошо все идет, почти шепотом заметил Минин. Тебя позже введут в курс дела, если пройдешь следующий уровень допуска. Значит, Маск не просто так жопу рвет. Он уже плюнул в космос 4900 спутников. Еще 12 тысяч на очереди. Астрономы лают, что им звезд не видно из-за этого комариного войска. 40 тысяч вышек уже установил. А на днях получил разрешение на установление еще вышек. Знаете, в каком количестве? Один миллион, Минин ответил, не задумываясь, а это означало только одно. Он изучал этот вопрос и в курсе темы. Именно поэтому он и начал со мной этот разговор, внимательно слушая. Зная его много лет, я точно выучил одну его важную черту. Он умеет отделять фактическую информацию от слухов. Именно Минин в свое время объяснил мне, что такое конспирология, по сути». Американские спецслужбы намеренно использовали этот термин для дискредитации тех, кто интересовался закрытыми материалами, не предназначенными для широких масс. Причем термину «конспирология» придали негативный окрас и пытаются сделать его своего рода синонимом слова «сумасшедший». Даже в случае утечки секретной информации в любой момент можно клеймить ее словом «конспирология», тем самым снизив значимость. Это очень удобно использовать было в работе с перебежчиками. Так рассказывал Минин. В общем-то, когда выдают секретную информацию, и ты понимаешь, что потерял много секретов, даже в этом случае врагу не нужно позволять чувствовать, что ты в полной заднице. Короче, американцы любую невыгодную для них или утекшую из-под носа секретную информацию называют словом конспирология. Да, один миллион антенн, взаимодействующих со спутниками 365 дней в году в режиме онлайн. Это не финальное число, потому что физики говорят, что чем выше частота волны, тем меньше расстояние она преодолевает. Вывод очевидный, этих вышек будет понатыкано великое множество, через каждые 300-500 метров. И тут вопрос, а сколько это денег? Вы представляете, какой бюджет на этого парня хотят выгрузить? Триллионы долларов. Он пешка, прокомментировал Минин. Бенефициарами будут фигуры посолиднее. Вероятно, согласился я. «А у нас в России знаешь, кто пять g ставит?» «Ростелеком, наверное», – почти уверенно ответил я. «ЗАО «Русские башни». Ну, Ростелекому принадлежат?» «Да какому Ростелекому?» «Киперский офшор за ними стоит. Уши цареушные торчат». Начал ликбез Минин. «Работают ребята плотно. На господрядах сидят, с ФСБ контактируют. В плане того, что последние у них заказывают какое-то оснащение. Обороты миллиардами идут». «У них только уставной капитал в 41,3 миллиона рублей при обычном в десять тысяч». Серьезная контора съязвил я и добавил. «Скоро письма по мылу будут летать еще быстрее. А кто, вы говорите, из наших за этим Кипром стоит?» «Леш, я не говорил. Я хоть и старый, ты меня на эти прихваты не лови», – рассмеялся Минин. «И все-таки ответьте мне, пожалуйста, зачем мог быть нужен Covid 19 Не для того ли, чтобы загнать всех на самоизоляцию и пропихнуть строительство и внедрение 5G, а под этой личиной и любые другие выгодные тем или иным странам законы и ситуации. Да взять хотя бы нас, Конституция, дистанционное обучение, поправки в закон о полиции, оцифровка Грефом и ФНС всего населения, введение цифровых паспортов или электронных, как их там называют, понимаете? Во всем этом спектакле мирового правительства Как мы с вами их назвали, прокатывают и такие вещи. А почему нет? Митинги запрещены, шествия запрещены. Удобно? Удобно. Вот вы мне ответьте, куда делся наш главком. У меня впечатление, что он сильно опасается за свою жизнь. Минин оторвал взгляд от своих записей. Ты это уже высказывал, сухо напомнил он. Такое повторить не грех, разве нет? Минин снова продолжил что-то писать. Вы видели данные смертности, которые показывал Синь? «Да, разумеется», кивнул Минин. «А как они к нему интересно попали? Разве у нас не засекречены цифры смертности?» «Не все», пояснил полковник. «Но я уже оформил служебной запиской необходимость проинформировать ФСБ об этом факте». Мартов тоже был удивлен этому моменту, особенно когда цифры совпали. «Конечно, совпали. Я уверен, что этот синь грамотный мужик и уже давно собирает информацию по всей этой вакханалии». Исследуя вопрос, у меня давно укрепилась мысль, что мы попали в большую западню, если разрешили процесс самоизоляции. Вирус это или обострение каких-то там ОРВИ или еще что-то, но цифры прошлого года по смертности были выше, чем в этом году, когда якобы бушует коронавирус. Пока нам кричат про корону, интересно было бы взглянуть на детальную статистику смертности от других заболеваний, например от гриппа, рака или туберкулеза потому что если смертность от этих болезней приписывают коронавирусу, значит от других болезней стали умирать меньше. Но эти цифры никто озвучивать не будет, иначе вскроются нестыковки. А если кто-то и захочет придать их гласности, подтянут за жабры, распространение фейков. Если смертность в прошлом году была выше, чем в этом, почему тогда не ввели самоизоляцию, а в этом НАТе выкусите? И те, кто придумал эту спецоперацию, А то, что это хорошо спланированная военная спецоперация, на которой стоит гриф секретности в высшей степени с печатью «Хранить вечно», у меня сомнений нет никаких. Так вот, они поняли, насколько сильно они запугали людей, получив гарантированно нужные им результаты. Они обязательно будут стремиться это повторить. Нынешний сценарий, вероятно, учение Они вложили в головы президентов, правительств, народа мысли о реальности самоизоляции, чрезвычайной ситуации, какого-нибудь комендантского часа. Те, кто это придумал, желали посеять страх. Правда, нашу страну эти головотяпы недооценили. В новостях предают то в этом городе, то в другом люди выходят навстречу прекрасной весенне-летней погоде. Без масок, без перчаток, просто так, с открытыми настер сердцами. Минин молчал, я продолжил. На юге, слышали, сожгли какую-то вышку, или даже несколько. Народ не понимает необходимость во всех этих 5G. Про них нет никакой информации, кроме как скорость выше. Еще 4G не везде стоит, а они уже 5G лепят. Те исследования, что есть по 5G, сделаны заинтересованными лицами организациями, которые купили. А как стали проникать в массы реальные исследования независимых ученых, так эту информацию стали блокировать, называть фейком. Меня насторожил другой момент. Минин отложил листы и встал. Как только СМИ или обычные люди стали связывать 5G и COVID-19, эти статьи и ролики YouTube и Facebook начали моментально блокировать. Возникает вопрос. На Ютубе полно всякой конспирологии. НЛО, теневое правительство, ящеры. «Рептилоиды», — поправил я Минина. «Да, рептилоиды», — подняв воздух указательный палец продолжил полковник. «Про это не блокируют, а про корону и 5G блокируют. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю, конечно. Кто-то что-то хочет скрыть» потому что если этой теме дадут мощную огласку, их план пойдет не так, как бы им хотелось. А между тем более плотное расположение передающих устройств антенн 5G негативно влияет на здоровье людей. Там, где позволяют, пишут, птицы дохнут пачками. У людей воздействие идет на соединительные и костные ткани. Внутренние органы, прежде всего легкий, головной мозг, нервную систему, психику, в некоторых случаях даже развивается болезнь Альцгеймера. Ну и про онкологию не надо забывать. Простой вопрос, почему еще 20-30 лет назад не было столько больных раком? И почему их столько сейчас? Потому что все чипированы, добровольно. У каждого сотовый телефон, а то и несколько, компьютер, айпад. Сотовый телефон, без которого человек уже, кажется, не может и вздохнуть, разве не чип? Сергей Анатольевич, а знаете, как нынче называется страх лишиться доступа к сотовому, остаться без связи? А такое есть? Удивился Минин. Да, называется намофобия. Минин улыбнулся. «А знаешь, как называется боязнь прикосновения к деньгам?» – ехидно спросил полковник. «Я знаю никак. Нет такого страха ни у одного человека на земле», – рассмеялся я. «Хрематофобия», – ответил разведчик. «Да ладно, на ходу выдумали. Хорош, меня не разыграете». Отмахнулся я от, как мне показалось, прикола. «Ладно, потом проверишь». Минин перешел на рабочий тон. Когда говорят про исследование всяких этих излучений сотовых телефонов, вышек и так далее, я вспоминаю пару моментов. «Любопытно узнать», — пригласил я к рассказу Сергея Анатольевича. «Есть такая организация «Здоровая Канада». Перед очередным конгрессом всплыла история, что один из профессоров этой конторы, руководивший рабочей группой экспертов по исследованию радиоизлучения от сотовых телефонов, заявил, что оно безвредно. Коллеги встали на дыбы». «Исследования-то проводили и другие специалисты, причем из разных стран. Стали выяснять расследование. и что ты думаешь?» Минин сел на стул, закинув ногу на ногу. «Денег дали?» «Совершенно верно, да еще каких?» «Купили потрохами», — махнул рукой полковник. «ВОЗ не смогла его прикрыть, провалился исследователь вместе со своей карьерой», засмеялся Сергей Анатольевич. «Но это единственный случай, и про него мало кто знает», с досадой произнес я. «Хм», — нахмурился Минин, — как будто сидел за карточным столом и решил бросить козыряку. «Слушай еще», — сказал он и перекинул ногу на ногу. Ученый мир обращает внимание на серию статей уважаемых ученых, среди них известные фамилии, в общей сложности около десятка человек. Все они опровергают вред сотовых телефонов. Но проворные люди выяснили, что эти типы исследований финансировались производителями мобильных телефонов. «А проворные люди это кто?» — прищурившись, спросил я Минина а те ответил он кто нашел что в финансировании участвовали ввс сша ну понятно кто мы рассмеялись ой что то болит в груди от неожиданной боли я резко прервал смех и как будто иголками все тело колит доктора позвать насторожился минин нет сделал я отрицательный жест рукой и резко сменил тему «Видели вчера новость о том, что излучение от iPhone последней модели в два раза превышают допустимые нормы излучения, типа Чернобыль в кармане?» «Нет, не видел», — покачал головой Минин. «А на это никто не смотрит, все боятся чипизации, а сами бегут, сломя голову за новой моделью портативного убийцы», — не сдержался я. «Мало кто понимает, что нас хотят посадить под 5G-решетку, и когда она заработает в диапазоне 60 ГГц, нам нечем будет дышать, вот и все». «Кого это заботит?» «Доктор Син сказал, японцев собственное здоровье сильно заботит». «Да, их да», — согласился я. Минин, судя по всему, внимательно изучил запись, и по ней все вроде как понятно. Зачем он прилетел? Сказать мне, что я умираю? Да, судя по самочувствию, рано пока. Если запись дошла, они все видели. Так какова же цель его прилета? Вроде ничего не завалили или завалили. «Сейчас громче других обсуждается вопрос цифровизации, когда информацию о каждом человеке переведут в цифру, вся его жизнь, его контакты, пристрастия, привычки будут храниться на облачных носителях. И по щелчку мыши будет доступно подробное досье о каждом, на людей шквал информации скатился», – задумчиво произнес Минин. «А чему вы удивляетесь, если всю эту ситуацию связывают с обязательной вакцинацией и дальнейшей чипизацией?» Народ сидит по домам, смотрит, что не попадя, выводы делает. Вот именно, что не попадя. Все эти электронные пропуска, в которые можно спокойно внедрить данные человека, ИНН, трудовую книжку, данные из полиции, АВИРа, оперативные расчеты, сделать одну штучку, в которой будет весь человек. Потом в миг человек становится зависимым от всей этой информации. И ему для удобства вживляют чип. Маленький такой наночип. Через вакцину. Вон, программу маститого режиссера сняли с эфира. А почему? Так потому, что об этом хотел рассказать. В итоге программа появилась на Ютубе и набрала огромное количество просмотров, живо обсуждалась. И в программе режиссер как раз озвучил то, что уже пару недель в интернете блуждало про патент Билла Гейтса на криптовалютные туда-сюда за какую-то работу. Режиссер этот царя играл. Его не пробить туфтой или конспирологией. А тут на тебе, Билл Гейтс и Герман Греф задумали циферизацию и чипирование. Да ладно, цыган за популярностью погнался. А хоть бы и так. Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 7 августа 2007 года номер 311. Об утверждении стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года читали? Прочитал я Минину с телефона, чтобы соблюсти точность, как он любит. Информационные сети типа интернет должны стать частью жизни каждого индивида став частью повседневной жизни каждого. Как вам? Я смотрю, ты сильно погрузился в тему. Так вы же меня ввели в нее. Я и понял все намеки буквально. Почитал, посмотрел, подразобрался. Вы же мне статьи подкинули, разве нет? Да. Люди становятся компьютерными терминалами. Про патент Гейтса вспоминаем. А с неугодными знаете, как поступать будут? Как? Спросил полковник, убирая записи в портфель. Вспышками, как в фильме «Люди в черном», помните? И стирается память на нужное время, которое можно устанавливать на 10, 25, 50 минут или час, два, 10. Клетки мозга просто уничтожаются и все. И наивно, конечно, думать, что это невозможно. Это стало, к сожалению, реальностью. Сразу после чипизации. Я сильно закашлялся. Минин позвал доктора. «Ляжьте, успокойтесь, попейте воды». Доктор протянул стакан, стоявший на тумбочке. «Спасибо, доктор», — поблагодарил я, возвращая ему стакан. «Доктор, не уходите, присаживайтесь». Минин встал со стула, усадив на него доктора. «Сергей Анатольевич, нас всех угробят тем, к чему приучают, мобильниками. А в 5G вред излучения в пару раз выше нормы. Он вообще не изучен, он может быть просто убийственен». «Это да, радиация. Это для человека зло», – изрек доктор, и мне стало его чуть-чуть жаль, потому что Минин просто ненавидит, когда кто-то входит клином в разговор. После этих слов Минин резко бросил взгляд на доктора. «Как интересно, доктор, продолжайте», – прошипел полковник. Любой знающий Минина сразу понял бы его посыл заткнуться, но бывает так, что человек, не находящийся в плену стереотипов или разорвавший их оковы, ну или последний вариант, не знающий моего учителя, просто не догадывается обо всех этих сложностях. Доктор был из тех, кто не знал, поэтому, как на духу, продолжил. Служил я в 1987 году в ПВО в деревне Божонка Новгородской области. Деревенька крупная такая, полторы тысячи жителей. Мы с Мининым переглянулись. Вокруг стояли локаторы, а под ними ничего не росло, даже сорняк какой-то одинокий не вылезал, вообще ничего. Два года отслужил, возвращаюсь, и надо было что-то там сдать, общую кровь, прихожу, значит, сдаю. А мне, доктор, красивая такая девочка, вопрос в лоб. Вы на атомной подлодке служили? А вы говорите облучение. Так если в таком бравом здравии, может, еще про полезность расскажете? засмеялся я. «Двадцать седьмой арсенал, РВСН там сейчас, секретная войсковая часть 32-193, доктор». Минин наклонился к лицу доктора так близко, что лекарь выскочил от страха и убежал. Минин вышел в коридор, позвал охрану. Двоих отправил налево, двоих направо, приказав, как только кто-то будет приближаться, сразу громко спрашивать документы. «Смешной доктор, но рассказал интересно», хихикнул он. «Да», согласился я. «Попали мы в переплет». Садясь на стул, с которого только что стрельнул доктор, угрюмо произнес полковник. Новая технологическая реальность. Оцифровка, вакцинация, чипирование, а в дальнейшем управление через 5G. Для этого и окутывают планету спутниками. Каждый, кто пройдет эту цепочку, получит квантовую татуировку. Наночипы, известные как «умная пыль», «наноботы» или «неработы». Что-то из этого навесят на каждого. Дополнительная цель такой работы – превратить человека в живую антенну. «Биороботов будут делать из нас, Сергей Анатольевич», — выдал я. «Да не будет никаких биороботов. Вон в Европе громят эти вышки, жгут в Белфасте, Ливерпуле, Бирмингеме, Японии отказалась, Скандинавия. У нас вон в Северной Осетии даже сожгли какую-то вышку. А знаете, как прозвали в народе эти вышки 5G? Ну, сатанинские иглы. Куда катимся? В 21 веке живем, а впечатление, что в 15-м». Печально произнес Минин. «Я с вами согласен, Сергей Анатольевич. Мне кажется, 5G не убивает, а всего лишь снижает иммунитет до критической отметки. А дальше люди умирают сами, молекулярная дестабилизация и... Леша, я тебя выслушал», – осек меня Минин и отклонился на стуле, вдавив его спинку чуть ли не в стену. «Я прилетел к тебе с одним лишь вопросом», – сказал Минин и, склонив голову, обхватил маску перчатками, закрыв лицо. «Видно, что Минин не может отойти от потери агента там, в Штатах. Сам не свой». «Я слушаю, Сергей Анатольевич», — сказал я, попытавшись сделать вдох. «Не дышится что-то. Пока Минин говорил, я пытался вдохнуть, не дышится, хоть рот разорви. Леша!» — Минин поднял на меня глаза, уставившись, как удав на кролика. «Ты зачем убил Афика?» Он нахмурил брови и зажмурил глаза. Я опешил. В таких ситуациях люди теряют порой самообладание. Это была не шутка. Минин, как я понял, прибыл не с праздным разговором. «Я никого не убивал», — Развел я руками. «Сергей Анатольевич, вы о чем?» «Афик был секретным агентом», — начал Минин. «По его исчезновению военная прокуратура проводит закрытую проверку». «А откуда военная прокуратура знает про секретного агента?» — спросил я. «Откуда, откуда? Знает и все». «Понятно. Вот послушай». Минин включил кусок записи из автомобиля, на которой я говорил про Афика в прошедшем времени. «Да, вот только перед этой поездкой и услышал про него». «Толком мы даже не были знакомы. Славный малый был. Почему ты в прошедшем времени о нем говоришь?» Уф, слава богу, избавился от Афика. «Не знаю, так вышло?» – парировал я. «Плохо вышло, Алексей, очень плохо», – с досадой заметил Минин. «Прокурорские копать будут лихо, плюс их заинтересованность». «А у них-то в чем заинтересованность?» – спросил я. «Как в чем? Кто-то же ликвидировал его. Ты и кузнец, пара подозреваемых» палату вошел подполковник в сопровождении двух военных. На них были белые халаты и пластиковые забрала. «Военная прокуратура», — показал удостоверение главной из пришедших. «Полковник Назаров, вы арестованы», — сухо прозвучал голос подполковника. Я почувствовал резкую боль в области шеи и стал задыхаться. Спазм и невозможность вдохнуть и выдохнуть привели к конвульсиям. «Врача!» — закричал Минин. Влетевший доктор обижал меня со спины, вытянул мои руки на себя, головой уперевшись между лопаток. Резко надавив головой на спину, заставил тело выдохнуть, но вдоха не последовало. В палату вбежали еще пара докторов. «Доктор, он посинял, задыхается, сделайте, что там надо», — потребовал громко Минин. В голове все потемнело, последнее, что я запомнил, был крик доктора Вставляйте хобот». После этих слов я потерял сознание, завалившись на кровать.